К замку вели спиральные ступени, вырезанные в породе скалы. Когда компания наконец-то поднялась наверх, их взору предстала стража, охраняющая ворота. Казалось бы, наличие стражи в замке подобных размеров сама собой разумеющаяся вещь, но арка эта деталь разозлила еще больше. «Это еще что? У него личная охрана есть?» «Да, Додорик. Куда нам до тебя? Подождите минутку». Альберт немного пообщался со стражей и вернулся обратно к путникам. Когда я упомянул ваши имена, Стража передала известие о вашем приходе хозяину замка. Вам позволено войти, стражи проводит вас, а мне пора возвращаться домой. Следуйте за мной. Стража обратилась к Арку и его спутникам, как только Альберт ушел. Когда они попали внутрь замка, их глаза чуть не вылезли из орбит. Он и снаружи выглядел богато, но внешняя отделка не шла ни в какое сравнение с внутренним убранством. Увешанные произведениями искусства стены и десятки солдат и слуг, сновавших по залам, создавали ощущение, будто здесь живет настоящий средневековый вельможа. Некоторые служанки даже носили костюмы типично горничных, правда, судя по всему, персонал набирался из жителей деревни, так как лица и фигуры горничных явно не соответствовали одежде. Тем временем внутри Арка начинала нарастать настоящая злоба. То есть его хозяину приходится отправляться за ним к черту на куличке, а он, оказывается, все это время живёт в роскоши? Теперь неудивительно, почему он так хотел вернуться домой. Ох, он у меня попляшет. Когда закреплю за ним портал, работать будет без перерывов и выходных». Арк поднялся по ступенькам, лестница привела на десятый этаж, и, достигнув ее конца, Арк остановился перед дверью с выгравированными на ней летучими мышами. «Входите!» Плотные двери отворились, и взору Арка открылись просторные покои Додрика. Хоть он и знал, что здесь жил его питомец, роскошная обстановка заставила его немного поколебаться перед входом. На другой стороне зала спиной к Арку сидела темная фигура. Лорд, мы сопроводили их в ваше покое, как вы и приказывали. Лорд, так это там Дедрик сидит? но ну, не наглец ли? Он знал, что я в замке и даже не соизволил заранее повернуться в сторону двери. Он встречает своего хозяина или вошедшее в дом без спроса бездомную собаку. Кажется, за эти пару дней моего отсутствия он забыл свое место. Посмотрим, как он продолжит умничать после наказания. Эй, слышишь, что? Арк начал было кричать. но тут же умолк отпрынул назад. Когда кресло медленно повернулось к нему, в нем оказался вовсе не Дедрик, а некий молодой человек с собранными в пучок волосами. Он вперёл взгляд в арка и хищно улыбнулся, обнажив острые клыки. Но арка пешил не из-за вполне ожидаемого появления вампира, а по той причине, что это был не Дедрик. «Добро пожаловать в мой замок, чужестранец!» «А ты?» «Я Каракул. Эррл клана вампиров. Можешь звать меня просто Эрл! Кулыки Каракула показались еще раз, когда тот засмеялся. «Эрл Каракул? А Дедрик?» «Дедрик? Припоминаю, что слышал такое имя, но не помню где именно». «Я думал, это его замок». «Интеллект людей, как представителей низшего вида за прошедшие сотни лет, совсем не изменился». Каракул прыснул от смеха. «Такие же топицы, как и раньше. Вас так просто обмануть, лишь немного напугав». «Чего? До сих пор не понял». Ты попал в мой замок не случайно. Конечно, мне повезло наткнуться на вас, но с тех пор, как я заметил вас в лесу, я управлял вами словно марионетками. И в лесу, и в деревне у меня повсюду есть глаза». После этих слов на спине буксила что-то зашевелилось. Это оказался настоящий глаз. Когда буксил увидел глаз на своем плече, он вскричал и смахнул его на пол. Однако тот, не долетев до пола, словно притянутый невидимой ниточкой, оказался в руках каракула который засунул его в свою левую глазницу. «Сколько шума от этой свиньи! Но ничего, терпеть осталось недолго!» «Летающий глаз? Значит, это чувство, не отпускавшее меня в лесу!» Наконец-то Арк понял, чем была вызвана его тревога и нервозность. Глаз парил в воздухе, и потому Радун не мог обнаружить его с помощью выслеживания. А затем глаз спрятался в волосах на затылке буксила. Он был прав, когда сказал, что кто-то прикоснулся к его шее в лесу. «Значит, он следил за нами с тех самых пор, как мы сошли на берег, и заманил нас сюда. Но зачем?» Каракул вновь засмеялся, видя, что Арк начал осторожно пятиться к выходу. «Кажется, до человека наконец начал доходить. Какого чёрта тебе нужно? Зачем ты привёл нас сюда? А ты ещё глупее, чем показался мне изначально. Ах, как мне не везёт!» «Первый человек, встречный за многие века, и такой недалёкий. Надеюсь, я не заражусь твоей глупостью, когда высосу твою кровь. Мою кровь? Боже, ну ты тугодом! Оглянись вокруг! Что я шутки по твоему шучу? С чего бы еще мне заманивать сюда кого-то вроде тебя? В голосе Каракула слышалось усталое раздражение, но Арк все еще ничего не понимал. То есть он понял, что у него хотели высосать всю кровь. Но что было с жителями деревни? Альбертом? Стражниками и слугами! Я думал, здешние вампиры мирно сосуществуют с людьми. Ты идиот? Как такое может быть возможно?» Каракул взмахнул плащом, давая сигнал страже, арка мгновенно скрутили. Тот начал вырываться и оглянулся на стражника через плечо, но это было вовсе не стражник, а лишь что-то маскировавшееся под человека. И это что-то быстро принимало свою оригинальную форму. Какого? Рот стражника порвался в уголках, из-под слоя человеческой кожи показалось звериное рыло, показались клыки, раздался сильный неприятный запах. Вскоре вся человеческая кожа отшелушилась, словно кокон, и взгляду Арка предстал странный краснокожий монстр. Это еще что? Арку удалось выдернуть руку из цепких лап твари, и он быстро рубанул мечом в ее направлении. Бывший стражник ловко отскочил назад и избежал удара. Его глаза ярко светились в полумраке замка. Арк незамедлительно применил кошачий глаз. Как оказалось, эти монстры назывались окровавленные. Вскоре все стражники в зале сбросили кожу и приняли свою настоящую форму. Только не говорите мне, что остальные стражники и слуги тоже окровавлены. Наконец-то он со всей ясностью осознал, что попал в ловушку. По словам Каракула, в «Землях тьмы» совсем не было людей, а значит, Арк стал первым угощением, попавшим в руки вампиров за последние пару сотен лет. Не намереваясь опускать такую возможность... Каракул наблюдал за ним и послал Альберта привести его в свой замок. Арк оказался настолько доверчивым, что даже спокойно выслушивал речи вампира, оказавшись прямо в его локове. «Уж не думал, что меня когда-нибудь обведет вокруг пальца монстр!» Именно поэтому Арк и поверил словам Альберта, ведь в его глазах вампиры были всего-навсего монстрами. Арк и представить себе не мог, что они способны на подобные хитрости, при этом он опустил из виду, что Дедрик, сам будучи вампиром, Часто помогала ему в проворачивании хитроумных планов о махинации. С окровавленными самими по себе я бы уж как-нибудь справился. Арк посмотрел на приближавшихся к нему во тьме существ. Монстры цвета крови выглядели в точности как персонажи одного фильма ужасов, виденного им когда-то. Но кроме их внешнего вида, бояться Арку было особо нечего. Средний уровень окровавленных составлял 350-й, уровень Арка находился на отметке в 314 Темная кровь» накладывала штрафы на многих персонажей, но не на Арка. И учитывая надбавку в 40%, уровень Арка составлял целых 439. Даже будучи окружённым окровавленными со всех сторон, Арк смог бы убежить от них, но когда он проверил уровень Каракула, вздох отчаяния слетел с его уст. «О, Господи! Пятисотый уровень! А, так долгожданный бед сопротивляется? Это возбуждает аппетит!» Хохотнул Каракул. а я так и знал, так и знал, что этим все закончатся!» «Заткнись, или станешь первым донором!» Темный клинок!» Схватив боксилу за воротник, Арк использовал темный клинок на ближайшего врага. «Если в бой вступит каракул, то мне конец. К счастью, он, кажется, пока что развлекается. Мне нужно прорваться через окровавленных, пока он не начал скучать». Окровавленные с легкостью, уклонившийся от тёмного клинка атаковал его когтем, Арк, почувствовав тупую боль в боку, отпрянул, В то же время к нему подбежали два других монстра. Арк надеялся сбежать, но было уже поздно. Что-то здесь не так. Они и правда 350-го уровня. Окровавленные оказались сильнее, чем он ожидал, их клыки и когти наносили уйму урона, а ловкости им было не занимать. Арка атаковал лишь трое монстров, но бой уже шел явно не в его пользу, его характеристики повышались эффектом темной крови, но эти чоры были наложены вампирами, И потому они, а также все их прислужники тоже получили бонус. Я все неверно рассчитал. Учитывая все бонусы, уровень монстров выше моего. Темная защита! Прилив сил! Арк использовал дополнительные способности своих колец. Его защита и сопротивление магии повысились на 20%. Активировав все возможные бафы, Арк пошел в атаку, используя темный клинок и темный танец. Захватывающе! Браво! Каракул продолжил смеяться, зааплодировав Арку, когда тот, использовав все свои навыки, с трудом убил одного окровавленного, но пока Арк концентрировал атаки на одном из них, двое других обошли его сзади. Он получил огромный урон со спины, но зато теперь путь к двери был свободен. «Буксил, беги! Беги!» Арк понёсся к выходу и потащил визжавшего буксила за собой. Неожиданно кто-то преградил ему путь. Каракул каким-то образом оказался у входа быстрее него. «Что ж, кажется, со временем моей последней встречи с людьми им все же удалось развить хоть какую-то смекалку». Прервавшись на очередной приступ смеха, Каракул продолжил. «Я рад, что ты не настолько глуп, как я полагал. Твои меня также впечатляют. Кровь сильного человека очень ценится нами, вампирами. К сожалению для тебя, я больше не в силах сдерживать жажды. Твоим играм конец». И с этими словами Каракул внезапно растворился в воздухе, Арк резко обернулся и почувствовал сильный шок. «Вы были атакованы Каракулом. 500 единиц урона». «Ничего себе!» — он ощутил головокружение от удара. Даже со всеми его защитными бафами он получил целых 500 урона. Это значит, что базовый урон атаки Каракула составлял не менее 800 урона. Впрочем, Арк и так прекрасно понимал, что шансов в открытом бою с монстром 500 уровня у него не было. К тому же его характеристики повышаются благодаря эффекту темной крови». Конечно же, вампирские чары дают бонусы и самим вампирам, чем я раньше думал. Даже бой один на один, скорее всего, не закончился бы для Арка ничем хорошим, а учитывая присутствие окровавленных, положение выглядело совсем безнадёжным. Черт возьми, я не хочу становиться вампирской закуской! Темный клинок, темный удар, ответный удар! Арка брушила на каракула все свои навыки, вызвав у того лишь сочувственную усмешку. «Неплохо! Очень неплохо!» «Но твоя судьба предрешилась, когда ты переступил порог моего замка!» По команде каракулы окровавленные напали на арка с двух противоположных сторон, зажав его в тисках. Арк применил на них ответный удар, при этом обернувшись спиной к каракулу. Сделав шаг назад, он почувствовал неожиданный укол в шею. Арк запаниковал, увидев каракула прямо за своей спиной. «Веками я мучился жаждой! Наконец-то!» Перед арком возникло красное окно предупреждения. Каракул применил на вас высасывание крови. Высасывание крови варьируется в зависимости от особенностей вампира. Высасывание крови каракула накладывает эффект сковывания. Когда персонаж попадает под эффект сковывания, показатели его атаки и защиты снижают на 10%. Помимо этого, на следующие 10 минут блокируются три случайных навыка жертвы. Да вы шутите! Когда арк прочел содержимое окна, его лицо побледнело. В таких обстоятельствах потерять 10% атаки и защиты? Да еще и потерять возможность использовать темный танец и темный клинок? Кажется, дело было плохо. ха ха ха ха Я выжму из тебя все до последней капли! Пока Арк воображал свою скорую кончину, Каракула вновь обнажил клыки и прицелился для укуса. Если он укусит меня, снова мне точно конец! Радон, меч! Буря клинков! Арк взял меч и взорвал его перед самым лицом Каракула. Эх ты! Куда он делся? Поймать его! Воспользовавшись замешательством, Арк активировал спринт и промчался сквозь дверной проем, мигом оказавшись на лестнице. Но тут за его спиной раздался дикий вопль. Он совсем забыл про Буксила. А, Арк! Резко остановившийся Арк обернулся и увидел, что Каракул уже вонзил клыкившие в Буксила. Ай, ай, ай, мамочки! Пухло еще секунду назад тельца Буксила теперь стало похожим на мумию. В нем не осталось ни капли крови. Так с этим разобрались! Окровавленные, поймать оставшегося! Повинуясь приказу Каракула, все стражи и слуги в замке начали сбрасывать человеческую кожу, когда Арк спустился по лестнице на первый этаж. Там его ждало более 50 монстров с горящими глазами. Арк попал в замок самого дьявола. О, боги! Отчаянно простонал Арк! Он оглянулся в поисках пути к спасению. Его внимание привлекло широкое окно прямо у лестницы. Что ж, кажется, настало время для отчаянных мер. Арк активировал спринт и помчался к окну. Окровавленные пытались прикрыть ему путь и рвали его когтями. Арк применил запугивание на монстра перед ним, заставив того замереть, и использовал его окаменевшую фигуру в качестве подножки для прыжка. Он уже практически слышал звон разбитого стекла, но вместо этого... Арк отбросил назад какой-то незримой силой. и он повалился на землю. «Ты правда подумал, что я так легко тебя отпущу?» Каракул закрыл окно своим плащом, черным как сама ночь. Арк поднялся и сделал выпад мечом, но один из закровавленных принял удар на себя. Тем временем Каракул оказался спиной Арка и в очередной раз укусил его в шею. Здоровье Арка упало до критических значений и понижалось тем ниже, чем больше крови из него высосывал Каракул. В его глазах потемнело, Подобно бог силу он превратился в мумию и обессиленно повалился на землю. Черт, погибнуть в таком месте! Мне что, опять добираться до сюда на дельфинах? Но все оказалось немного серьезнее, чем он предполагал. Погибнув от высасывания крови, вы стали жертвой оков крови. Высасывание крови Каракула позволило ему украсть вашу душу. Вампиры могут менять место возрождения игроков, души которых находятся в их владении. Помимо этого, все навыки игрока заблокированы. Эффект оков крови снимается либо после смерти Каракула, либо после возвращения игроком своей души. Место вашего возрождения изменено оковами крови. Все ваше снаряжение не оказывает эффекта из-за оков крови, все ваши характеристики понижены на 80% оковами крови, все ваши навыки и особые умения заблокированы оковами крови, использование рюкзака невозможно под оковами крови. Что? На этот раз лицо Арка побледнело и в реальности.